Кривые углы. Глава первая. Приезд. Гимназист шестого класса Харьковской гимназии Поползухин приехал в качестве репетитора в усадьбу помещика Плантова «Кривые углы». Ехать пришлось 800 верст по железной дороге, 70 лошадьми и 8 пешком, так как кучер от совершенно неизвестных причин оказался до того пьяным, что свалился на лошадь и, погрозив Поползухину грязным кулаком, молниеносно заснул. Поползухин потащил чемодан на руках и, усталый, расстроенный, к вечеру добрел до усадьбы кривые углы. Неизвестная девка выглянула из окна флигеля, увидала его, выпала оттуда на землю и с криком ужаса понеслась в барский дом. Поджарая старуха выскочила на крыльцо дома, всплеснула руками и, подскакивая на ходу, убежала в заросший густой сад. Маленький мальчик осторожно высунул голову из дверей голубятни, Увидел гимназиста Поползухина с чемоданом в руках, показал язык и громко заплакал. — Чтоб ты пропал, собачий учитель! Напрасно украл я для кучера Афанасия бутылку водки, чтобы он завез тебя в лес и бросил. — Обожди, оболью я тебе костюм чернилом. Поползухин погрозил ему пальцем, вошел в дом и, не найдя никого, сел на деревянный диван. Парень лет 17 вышел с грязной тарелкой в руках, остановился при виде гимназиста И долго стоял, так обомлевший, с круглыми от страха глазами. Постояв немного, уронил тарелку на пол, встал на колени, подобрал осколки в карманы штанов и ушел. Вошел толстый человек в халате и с трубкой, пососав ее задумчиво, разогнал волосатой рукой дым и сказал громко: Наверное, это самые учители есть. Приехал с чемоданом, да, сидит на диване, так-то, брат Плантов! «Учитель к тебе приехал!» Сообщив самому себе эту новость, помещик Плантов обрадовался, заторопился, захлопал в ладоши, затанцевал на толстых ногах. «Эй! Кто есть? Кепанчук, Павла! Возьмите его чемодан! А что, учитель, играете вы в кончины?» «Нет», — сказал Поползухин, — «а ваш мальчик меня языком дразнил». «Высеку! Да это не трудно. Сдаются карты вместе с кончинами!» «Пойдем, покажу». Схватив Поползухина за рукав, он потащил его во внутренние комнаты. В столовой они наткнулись на нестарую женщину в темной кофте с бантом на груди. «Чего ты его тащишь? Опять верно со своими проклятыми картами? Дай ты ему лучше отдохнуть, умыться с дороги». «Здравствуйте, сударыня, я учитель Поползухин из города». «Ну, что же делать?» вздохнула она. «Мало ли с кем не бывает». «Иногда и среди учителей попадаются хорошие люди. Только ты уж сделай милость, у нас мертвецов не режь». «Зачем же мне их резать?» — удивился Поползухин. «То-то я и говорю, незачем. От Бога грех и от людей срам. Пойди к себе, хоть лицо оплесни, опылило тебя». Таков был первый день приезда гимназиста Поползухина к помещику Плантову. Глава вторая. Триумф. На другой день после обеда Поползухин, сидя в своей комнате, чистил мылом пиджак, залитый чернилами. Мальчик Андрейка стоял тут же в углу и горько плакал, перемежая это занятие с попытками вытащить при помощи зубов маленький гвоздик, забитый в стену на высоте его носа. Против Поползухина сидел с колодой карт помещик Плантов и ожидал, когда Поползухин окончит свою работу. — Учение — очень трудная вещь, — говорил Поползухин. — Вы знаете, что такое тригонометрия? — Нет. Десять лет изучать надо. Алгебру семь с половиной лет. Латинский язык — десять лет. Да и то потом ни черта не знаешь. Трудно. Профессора двадцать тысяч в год получают. Лантов подпер щеку рукой и сосредоточенно слушал Поползухина. — Да, теперь народ другой, — сказал он. — Все знают. Вы на граммофоне умеете играть? — Как играть? — А так. — прислал мне тесный наименинный из города граммофон. Труба есть такая, кружочки. А как на нем играть, бес его знает. Так и стоит без дела». Поползухин внимательно посмотрел на Плантова, отложил в сторону пиджак и сказал. «Да, я на граммофоне немного умею играть, учился. Только это трудно, откровенно говоря». «Ну, играйте, Вот так браво!» Плантов оживился, вскочил и схватил гимназиста за руку. «Пойдем, вы нам поиграйте. Ну его к бесу, ваш пиджак, после отчистите». «Послушаем, как оно это! Жена! Жена! Иди сюда! Бери вязание, учитель на граммофоне будет играть!» Граммофон лежал в зеленом сундуке под беречьим солопом, завернутый в какие-то газеты и каленкор. Поползухин с мрачным, решительным лицом вынул граммофон, установил его, приставил рупор и махнул рукой. «Потрудитесь, господа, отойти подальше! Андрейка, ты зачем с колен встал? Как пиджаки чернилами обливать — на это ты мастер, а как на коленях стоять — так не мастер!» — Господа, будьте любезны сесть подальше, вы меня нервируете. — А вы его не испортите? — испуганно спросил Плантов. Вещь дорогая. Поползухин презрительно усмехнулся. — Не беспокойтесь, не с такими аппаратами дело имели. Он всунул в отверстие иглу, положил пластинку и завел пружину. Все ахнули. Из трубы донесся визгливый человеческий голос, кричавший «Выйдуль я на реченьку!» Бледный от гордости и упоенный собственным могуществом стоял поползухин около граммофона и изредка с хладнокровием опытного видавшего виды мастера подкручивал винтик, регулирующий высоту звука. Помещик Плантов хлопал себя по бедрам, вскакивал и, подбегая ко всем, говорил. — Ты понимаешь, что это такое? Человеческий голос из трубы! Андрейка, видишь, болван, какого мы тебе хорошего учителя нашли! А ты все по крышам лазишь! А ну, еще что-нибудь изобразите, господин Поползухин! В дверях столпилась дворня с исковерканными изумлением и тайным страхом лицами. Девка, выпавшая вчера из окна, мальчишка, разбивший тарелку, и даже продажный кучер Афанасий, сговорившийся с Андрейкой погубить учителя. Потом, крадучись, пришла вчерашняя старуха. Она заглянула в комнату, увидела учителя, блестящий рупор, всплеснула руками и снова умчалась, подпрыгивая в сад. В кривых углах она считалась самым пугливым, диким и глупым существом. Глава третья. Светлые дни. Для гимназиста Поползухина наступили светлые безоблачные дни. Андрейка боялся его до обморока и большей частью сидел на крыше, спускаясь только тогда, когда играл граммофон. Помещик Плантов забыл уже о кончинах и целый день ходил по пятам за Поползухиным, монотонно повторяя молящим голосом. — Ну, сыграйте что-нибудь, очень вас прошу! Чего в самом деле? — Да ничего сейчас не могу! — манерничал Поползухин. Почему не можете? А для этого нужно подходящее настроение. А ваш Андрейка меня разнервничал. Без ним плюньте вы на это учение. Будем лучше играть на граммофоне, но ну сыграйте сейчас. Эх, качал махнатой головой Поползухин. Что уж с вами делать? Пойдемте. Госпожа Плантова за обедом подкладывала Поползухину лучшие куски поила его наливкой и всем своим видом показывала, что она не прочь нарушить свой супружеский долг ради такого искусного музыканта и галантного человека. Вся дворня при встрече с Поползухиным снимала шапки и кланялась. Выпавшая в свое время из окна девка каждый день ставила в комнату учителя громадный свежий букет цветов, а парень, разбивший тарелку, Чистил сапоги учителя так яростно, что во время этой операции к нему опасно было подходить на близкое расстояние. Амплитуда колебаний щетки достигала чуть не целой сажений. И только одна поджарая старуха не могла превозмочь непобедимую робость перед странным могуществом учителя. При виде его с криком убегала в сад и долго сидела в крыжовнике, что отражалось на ее хозяйственных работах. Сам Поползухин, кроме граммофонных занятий, ничего не делал. Андрейку не видал по целым дням, помыкал всем домом, ел пять раз в сутки и, иногда просыпаясь ночью, звал приставленного к нему парня. «Принеси ко мне чего-нибудь поесть. Студня, что ли? Или мясо? Да, наливки дай». Услышав шум, помещик Плантов поднимался с кровати, надевал халат и заходил к учителю. «Кушайте. А что в самом деле? Выпью-ка и я наливки. А ежели вам спать не особенно хочется». «Пойдем-ка, вы мне поиграете что-нибудь, а?» Поползухин съедал принесенное, выпроваживал огорченного Плантова и заваливался спать. Глава четвертая. Крах. С утра Поползухин уходил гулять в поле, к реке. Дворня по поручению Плантова бегала за ним, искала, а укала и, найдя, говорила. «Идите, барчук, в дом! Барин просит вас на той машине играть! А ну его к черту!» — морщился Поползухин. «Не пойду. Скажите, нет настроения для игры?» «Идите, Барчук. Барыня тоже очень просила. И Андрейка плачут, слухать хочет. Скажите, вечером поиграю». Однажды ничего не подозревавший Поползухин возвращался с прогулки к обеду. В двадцати шагах от дома он вдруг остановился и, вздрогнув, стал прислушиваться. «Выйду ли я на реченьку?» — заливался граммофон. С криком бешенства и ужаса схватился гимназист Поползухин за голову и бросился в дом. Сомнения не было. Громофон играл, а в трех шагах от него стоял неизвестный Поползухину студент и добродушно-насмешливо поглядывал на окружающих. «Да что ж тут мудреного!» — говорил он. «Механизм самый простой. Даже Андрейка великолепно с ним управится». «Зачем вы без меня трогали граммофон?» — сердито крикнул Поползухин. «Смотри, какая цаца!» — сказал ядовито помещик плантов «Будто это его граммофон!» «Что ж ты нам кружил голову, что на нем играть нужно учиться? А вот Митя Калантарев приехал и сразу заиграл! Эх ты, карандаш! А позвольте Митя я теперь заведу! То-то здорово! Теперь целый день буду играть!» «Позвольте вас поцеловать, уважаемый Митя, что вздумали свизитировать нас, стариков!» За обедом на Поползухина не обращали никакого внимания. Говядину ему положили жилистую, с костью, вместо наливки он пил квас, а после обеда Плантов, уронив рассеянный взгляд на Андрейку, схватил его за ухо и крикнул. «Ну, брат, довольно тебе шалберничать, нагулялся, учитель, займитесь!» Поползухин схватил Андрейку за руку и бешено дернул его. «Пойдем — Пойдем! И они пошли, несмотря друг на друга. По дороге гимназист дал Андрейке два тумака, а тот улучил минуту и плюнул учителю на сапог.